Э, давай посмотрим. Это было 24 июля 1956 года, сказал мистер Джордж. И ты была там весь после обеда и вернулась назад в 18:30. В 18:30 было бы хорошим временем, сказала я и зажала большие пальцы на руках, чтобы наш план осуществился. Если я вернусь в помещение в тот же момент, как я его покинула, то мой дедушка всё, что будет там внизу, и мне не придётся терять время, чтобы искать его. Я думаю, лучше мы возьмём 18:31, сказал мистер Джордж. Не дай бог, чтобы ты ещё столкнулась с самой с собой. Мистер Марлей осторожно поставил ящик с хронографом на стол, а теперь разбирал аппарат размером с каминные часы из бархатных тканей. Но ведь если точно взять, это ещё не ночь. Мистер Уайтман считает, пробормотал он. Да, мы знаем, что мистер Уайтман очень серьёзно относится к подписаниям, сказал мистер Джордж, занявшись колёсиками. Между нежными цветными изображениями узоров, планет, зверей и растений на поверхности странного прибора были вставлены огромные драгоценные камни, такие огромные и так ярко свертящие, что оказались чуть ли не фальшивыми. как самоклеещие все искусственные блестящие камни, с которыми охотно мастерила моя сестрёнка Карелина. Каждому из 12 путешественников во времени в круге 12 соответствовал один драгоценный камень. Для меня там был рубин, а Гедеону принадлежал алмаз, который был таким большим, что за его стоимость можно было бы купить многоквартирный дом на краю города. Но я думаю, что мы достаточно джентльмены, чтобы не заставлять юную даму сидеть ночью одной в подвале, не так ли, Лео? Мистер Марлей неуверенно кивнул. Лео красивое имя, сказала я. Происходит от Ляпольта, сказал мистер Марлей, и его уши засветились как задние огни на автомобиле. Он сел за стол, положил перед собой журнал и снял колпачок со второчки. Мелкий аккуратный почерк, которым были заполнены здесь длинные ряды дат, часов и имён, принадлежал, по-видимому, ему. Моя мама считает это имя ужасным, но все первородные в нашей семье получают его. Это традиция. Лео, прямой потомок барона Мирослава Александра Леопольда Ракочи, объяснил мне мистер Джордж, при этом коротко обернувшись и посмотрев мне в глаза. Ты же знаешь этого легендарного спутника графа де Сен-Жермена, который известен в баналах как Чёрный леопард?